Глава двадцать пятая «Он тебе совсем не нравится, тезка?» Софья Мещерская показала одними глазами на Ферапонтика. Ее сын и муж с мальчишеским азартом гоняли мяч на лужайке. Третьим в этой игре был Сен-Бернар Джек. «Прости, прости, это не мое дело, но даю тебе слово. Ни у кого на свете не было бы такой классной свекрови. Женщины сидели на поваленном стволе огромного дерева. Только что под смех и весёлые разговоры был съеден вкусный шашлык, приготовленный Ильёй вторым. Но пиво ещё не кончилось, и обе женщины, потягивая его из пластиковых стаканчиков, наслаждались И самым древним хмельным напитком, и этим весенним воздухом, настоянным на свежести майского дня, запахе сосин, окружавших словно былинные часовые дачу мещерских, и ароматом остывающих углей, обе سوفи совершенно искренне наслаждались природой, а также обществом друг друга. Мещерская одной рукой поглаживала плечо Софье, а другой держала стакан. Ты не смейся. Крепость брака, знаешь, от кого зависит? Знаю, от мужа и жены, не а, а двух женщин свекрови и тёщи. Вот сейчас я тебе признаюсь. Моему Илюше, откровенно говоря, с тёщей не очень повезло. Не будь оглая Серафимовна, наш брак давно распался. Софья А могу я задать тебе откровенный вопрос, спросила Воронова подругу. Ну, разумеется. Она кое-ляд тебе такая невестка. Подожди, не отвечай сразу. Ты очень близкий мне человек, скажу больше. Я просто любуюсь, как ты ходишь, общаешься с людьми, разговариваешь. А твои фирменные слова: "Не а", "Тады ой". Ещё добавь: "На кое-ляд" «Плагиатщица!» — и Мещерская засмеялась. «Нет, тезка, не плагиатщица, верная ученица. А стану я твоей невесткой?» «Думаешь, что-то в наших отношениях изменится?» «Уверена. Я же плохая буду невестка, а Ферапонт — твой сын, единственный. У меня друг один есть». Он на мир через призму парадокса смотрит. Так вот, он бы это тебе лучше объяснил. Что объяснил? Да это я так, к слову. Кстати, а ты помнишь, как мы познакомились? Через Илюшу. Это когда он тебе картину за полцены продал? И ты со мной разбираться пришла. И не за полцены, кстати. Я же потом покаялась. Сонечка, это я к тому только говорю что дружба начиналась, скажем так, с конфликта. Ты боишься, что она закончится твоим браком с феропушей? Боюсь. Да и посмотри на него, он же ещё ребёнок. Ты потом поймёшь, что мужчины остаются мальчишками до седых волос. Я не о том. Пусть он по миру поездит, поработает от души, не отвлекаясь на быт. А лет через 5 привезёт он тебе какую-нибудь герцогиню из Шотландии. Будут у тебя внуки с голубой кровью. Герцогиньку? Глупенькая. Да разве лучше нас, русских баб, есть в мире женщины? Софья старшая притянула к себе Софью младшую. Не принимай мои слова близко к сердцу, но пойми меня. Я же мать. Вот будешь матерью взрослого сына или дочери, вспомнишь меня. Хочется, чтобы у чада твоего все в жизни было хорошо. От здоровья до жены. Тады, ой!» Женщины засмеялись. «Кстати, а твой друг, ну, который весь из себя, парадоксальный, не тот, о котором ты рассказывала утром, с равнодушным видом спросила Мещерская. Он самый». Вы вроде недавно познакомились. Ты уже другом его называешь? Разве? Софья растерялась. Ну я в смысле знакомый или человек знакомый. Ох, темнишь, тёска. И задумчивая ты у нас какая-то. Есть проблемы? Я могу помочь, встревожилась Мещерская. Вряд ли да и проблемы не у меня, у твоего друга, Софья кивнула. Но и за меня, понимаешь, пока не очень расскажешь. Уже больше часа Белый Сап мчался по Симферопольскому шоссе, всё дальше и дальше, оставляя за собой Москву. Настроение у мужчин было явно приподнятое, словно они собрались на увеселительную прогулку. Юлина наоборот сидела мрачная. Вчерашний подъём сменился какими-то причуствиями. Может отчасти причина её плохого настроения стал Шурик. У бензоколонки Юля спросила его о Гнелом и Бугае, с которыми она познакомилась в машине. А он ответил в своей невозмутимой манере. Вообще-то от морозки. А так ребята как ребята, сама увидишь. Но в машине Шурик чувствовал себя явно комфортно в компании с быками Кузьмича. Они по очереди травили анекдоты, ничуть не стесняясь Юли. "Ты что, грустная такая?" где-то за серпуховым впервые обратился к ней сидевший за рулём Гнелой. "Зато вы очень весёлые, будто на праздник едем. А то нет!" вмешался в разговор Шурик. И не веселье это вовсе, Юлёк? Ты просто не представляешь, что для мужика означает охота. А адреналина в крови до да хрена и больше. Азарт. Люди на уток охотятся на кабанов, а мы на людей, — поддакнул Гнилой. — Азарт, говоришь. Юля не скрывала раздражения. Разве к охоте можно легкомысленно относиться? — Нельзя, — согласился Шурик. С чего ты, диваха, взяла, что мы несерьёзно относимся? подал голос Бугай. Это работа наша, босс приказал, мы выполним. С чего взяла? Мы в жуткую глухомань едем, а на такой машине? А на какой же, блин, нам ехать надо? возмутился Бугай. Может, на Запорожце? Нет, лучше на велосипедах. вставил словечко гнилой. Все трое засмеялись. А ещё лучше с Каланчёвки доехать на электричке до Тулы, потом опять электричкой до Моценска, а оттуда автобусом до Болхова. После этих слов Шурика опять дружный гогот. Я не предлагаю электричкой, но на такой машине тоже нельзя. Это почему же? Я же говорю, в глухомань едем. Кто-то москвича или Ладу запомнит. «А такую машину?» «Нам Кузьмич говорил, что у тебя мозги работают», — отсмеявшись, сказал Гнилой. «Но запомни. Во-первых, я сам из такой же глухомани, как ты говоришь. Думаешь, у нас крутых пацанов не было? У них тачки-то такие! Скажи, Бугай!» «Точно, братан!» «А во-вторых, никто ничего не заметит, ни машины, ни мужика того». Вы только с Шуриком по сторонам лучше смотрите, и все, лады? Не заводись, друг, Юлька ведь за дело болеет. А я не люблю, когда мне баба мозги начинает вправлять. До Тулы Шурик рассказал еще несколько анекдотов и гнилой отошел. Но Юля извлекла урок из этого разговора. Она еще раз вспомнила слова Шурика. Вообще-то отморозки, а так ребята как ребята. Сама увидишь. Увидела. И впервые за всё последнее время Селиванова задумалась, а правильно ли она сделала, что ввязалась в эту историю. Ей вдруг захотелось, чтобы вернулся тот вечер, когда к ней домой постучал глупый, но в сущности не злой грешаня. Послала бы она его на все буквы русского алфавита и ничего бы не узнала ни о Вороновой, ни о Кирееве, ни обыконе. Но было поздно. За деревней под Берёзово сапс съехал с магистральной дороги и минут через 10 въезжал в Муценск. Ещё полчаса, и все они четверо стояли у обочины дороги, ведущей из Муценска в Болхов. Ну что, с Богом, ребятки. Шурик обвёл всех взглядом. Теперь командовать парадом буду я. Такова воля Кузьмеча. Никакой болтовни, едем тихо. Выходим и спрашиваем в каждой деревне. А что спрашиваем? подал голос Бугай. Ты ничего. У тебя будет другая работа. Понятное дело. Спрашивать будем я и Юлия про мужчину нашего друга, о котором мы очень волнуемся. Может сказать, что он нам должен? Не унимался бугай. Нет, Павлик, повторяю, он наш друг. Он очень тяжело заболел, но не хочет лечиться. А ты, Юля, его неутешная супруга. Я Ты-ты. Весна. У людей обостряются болезни, особенно с головой связанные, понимаете? И рванул человек, бросив семью и детей, странствовать. «А если мы его без расспросов этих увидим?» — спросил гнилой Шурика. «Тогда это будет идеальным вариантом. Но ведь он может в каком-нибудь доме деревенском сидеть, чай пить. Обидно будет, если проследим. Ну ладно, инструктаж закончен. Поехали!» Проснувшись и посмотрев на часы, Киреев не поверил своим глазам. Часы показывали полдень. Ну и дал же он храпока. Видно, добрые хозяева не решились будить его. Вот он и проспал, за здорово живёшь, до середины дня. Михаил Прокофьевич быстро оделся. Отец Владимира и его домочадцы пытались заставить Киреева пообедать на дорожку, но он согласился только попить чаю. Слишком долго Киреев представлял себе этот день, чтобы смириться с тем, как бездарно он проходит. Надо было торопиться. Уже выйдя на улицу, Михаил Прокофьевич поклонился хозяевам. Жена священника пожелала ему счастливого пути, а отец Владимир даже немного проводил его. День выдался прохладным, но солнечным. Улочка, на которой стоял дом священника, была совершенно безлюдна. Кто на работе, а кто на огороде, — пояснил отец Владимир. После недолгого молчания он спросил Киреева, «Решились, в какую сторону идти?» Вроде бы решился. «Ну и...» К отцу Егору. Отец Владимир просиял. «Вот и правильно, вот и хорошо. А я молился за вас. Сказал он просто-просто, будто произнеся... А я утром в магазин успел сходить. Спасибо. И за молитвы, и за приют, и за рассказы ваши интересные. Отец Владимир молчике внул в ответ. Он явно думал о чём-то для него важном. Михаил, можно я вас спрошу? Есть у меня сомнение одно. Я всё не решался его высказать. Даю слово, отец Владимир, что я не обижусь. Ну и хорошо, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. Так вот, не совсем я все-таки понимаю, зачем вы пешком отправляетесь Россию посмотреть? А она везде Россия. Эта улочка, о которой мы идем, это тоже Россия. И если Бог захотел чтобы я здесь нёс свой крест, я его буду нести здесь. Вы тяжко больны. Отец Владимир, простите, что перебиваю. Я всё понял. Очень может быть, что ваши сомнения верны, а может нет, не знаю. Пусть мне и вам на этот вопрос ответит дорога. Мне один хороший человек тетрадку дал с цитатами из святых отцов. Есть там слова Тихона Задонского, уж больно они мне на сердце легли. Всяк человек, живущий на земле, есть путник. Правильно. А я считайте, что глупый человек всё принимаю ещё и буквально. Вот мы вчера с вами на высоком берегу Нугри сидели, закат чудесный видели. Вы поверите мне, если я скажу, что последний раз закат солнца видел лет 15 тому назад? Не может быть. А что, в Москве разве нет закатов? Простодушно спросил священник. Есть, конечно. Только квартира моя находилась на втором этаже, а перед моим домом стоит громада в 14 этажей. Вот её я и видел и утром, и вечером. Вот как. Да. Вы сказали, что везде можно крест свой нести. Везде. Тем более, не мне выбирать. Но хочется найти место, где я буду закат видеть, хоть совсем недолгое время, год или месяц, но всё-таки видеть. Понимаю вас, понимаю. Но сейчас время такое непростое. Кирилл улыбнулся. Они уже стояли на центральной улице Волхова, и Михаилу Прокофьевичу не терпелось начать своё путешествие. Я запомнил, как вы сказали мне вчера: "Ащи пойду посреди сени смертные, не убоюсь я зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, томя утешиста". Это не я сказал, не вы? Я только повторил их. В том-то всё и дело. Такие слова легче повторить, нежели жить по ним. Они веры требуют, огромной веры, хотя бы в горчичное зерно. Вчера я увидел святую икону и воодушевился. А ночью молился я одним словом, и сомнения меня обуяли. Получается, что это я вас в путь, но подтолкнул как бы. А я не знаю силы веры вашей. Киреев молчал. Отец Владимир втрепенулся. Вы обиделись на меня. Михаилу Прокофьевичу захотелось обнять этого чудесного человека, но он постеснялся своего порыва. Несколько, отец Владимир, батюшка, Вы всё правильно сказали. А разве на правду обижаются? Слаба моя вера. Но Икериев вдруг неожиданно повторил с каким-то мальчишеским упрямством: "Не убоюсь я зла, яко ты со мною еси". Отец Владимир обнял его порывисто и неуклюже. Вот и славненько. Но если будет трудно сверх меры, Возвращайтесь без стыда. Я буду вас ждать. Побывайте у отца Егора и возвращайтесь. А сейчас давайте я благословлю вас на дорожку. Кириев смутился. Я не знаю, как это. Очень просто. Левую руку корабликом сюда, правую на неё. Во имя отца и сына, «И святаго Духа, да благословит тебе раб Божий Михаил Господь в сей час и грядущий!» Впервые в жизни Киреев получил благословение у священника, впервые поцеловал у него руку. «Еще раз спасибо вам, батюшка! Просьбу одну можно? Говорите!» Нет, это вы скажите мне на дорожку что-нибудь из псалтыря. Красиво. И к месту всё получится. Не хвалите. Не моя это мудрость, заёмная. Что же сказать? Отец Владимир принял важный вид, поднял указательный палец кверху и произнёс: "Заповедь Господня светла, Просвещающие очи. Страх Господень чист, пребывая век века. Судьбы Господни истины, оправданы в купе, вожделенны паче злата и камня чесна много, и слаще паче мёда и сота. Перевести не надо. Прощайте, батюшка. Ангела-хранителя вам в дорогу. Таким и запомнился Кирееву отец Владимир Дрост. Когда шагов через 30 Михаил Прокофьевич обернулся, священника он не увидел. Первые 5 км Киреев прошёл в хорошем темпе и в самом весёлом расположении духа. Шёл он по узкой бетонке. Плиты бетонные были уложены безобразно. Дорога больше походила для испытания машин на прочность, нежели для обыкновенной езды. Впрочем, Киреев это мало касалось. Он в основном шёл по земляной обочине и смотрел по сторонам. Может, Киреев что и не понимал, но вспомнив слова священника: редкие деревушки, унылые поля, глубокие овраги, рощицы, жалкие остатки былых лесов, не согласился с ними. Да, редкие деревушки, овраги, поля и рощи, но почему унылые. Дорога-то спускалась вниз к очередному ручью или речушке, то поднималась вверх, пусть не круто, но всё-таки ощутимо для Киреева. Мысленно он сравнивал красоту этих мест России с лицом девушки. Не красавицы, но очень милой. И чем добрее и скромней девушка, тем она обаятельнее. Киреев понимал, что сравнение банально, Но оно ему понравилось. И на самом деле, не уныние, а радость вызывали у Михаила Прокофьевича слегка тронутые первой зеленью леса и рощи, а деревушки, казалось, так уютно расположились вдоль ручьёв и речушек, что не уныние, а умиление царило в сердце нашего путника. Но постепенно идти становилось всё труднее и труднее. Боль в желудке, сначала тупая и ноющая, становилась всё острее и сильнее. В руках и ногах появилась какая-то вялость. Дыхание стало порывистым. В горло подступила тошнота. Боль из области желудка распространилась на пах, поясницу и даже почки. Неужели это метастазы, подумал Киреев, и уже забытый страх тихо-тихо вполз в его сердце. Тошнота стала нестерпимой. Он отошёл в придорожные кусты, пытался вызвать рвоту, ничего не получилось. Надев рюкзак, Киреев поплёлся дальше. До спасчей реки было ещё шагать и шагать, а у него вдобавок ко всем несчастьям стала кружиться голова. Только сейчас до Киреева дошёл весь ужас его положения, всё безумие его поступка. Сердце как молот лупило по грудной клетке, и в каждом ударе Михаил Прокофьевич слышал: "Романтик Хренов, романтик Хренов", а затем: "Вернись, свернись". Он вспомнил слова отца Владимира: "Но если будет трудно сверх меры, возвращайтесь без стыда". Вот сейчас трудно сверх меры или просто трудно? А боль, словно услышав его сомнение, стала жуткой. Киреев остановил, сглатывая воздух, чтобы как-то отвлечься. Он достал карту. Дорога в очередной раз спускалась к речушке. Судя по карте, это была или был Машок, а деревушка называлась Бабёнка. До Спасчик река оставалась километров 8-10. Может доехать? но дорога стала совсем безлюдной, и машины, если и попадались, то навстречу. Кое-как, дойдя до деревни, Киреев перешел мост и свернул к речке, сбросил рюкзак, снял кроссовки и носки, подвернув штанин и брюк, вступил в холодную воду. Дно речки было каменистое, струи прозрачны. Летали стрекозы, лягушки, совершенно не боясь, глядели на него ноги горели, и потому вначале обжигающий холод воды был даже приятен, но потом ноги буквально свело. Выйдя на берег, Киреев понял, почему так холодна вода. Под самым пролётом моста с небольшого пригорка в речку впадал родник. Михаил Прокофьевич вновь пожалел, что не взял с собой ни спальника, ни одеяла. Молодая травка ещё не была густой, земля ещё не прогрелась а ему так хотелось свернуться калачиком и уснуть, и чтобы все это — боль, тошнота, жуткая слабость — все осталось по ту сторону сна. Но Киреев мог только сесть на рюкзак, согнувшись от боли пополам. Журчал родник, плескались в речке лягушки, изредка в сторону Болхова проезжали машины, а он все сидел согнувшись. Сидел час, второй, третий. Неожиданно остановилась машина. Из неё вышел мужчина с пустой бутылкой в руках. Уверенно, вид на местный, направился к роднику, увидел Киреева. Турист, вроде того. В какие края путь держишь? Кирееву стоило немало труда ответить незнакомцу, но быть невежливым не хотелось. Да так, ищу, где места красивее. Понятно. А вы в Волхов едете? Туда могу вас подвести. Вот только сейчас Киреев понял, что такое настоящее искушение. Возвращайтесь без стыда. Минут через 40 он будет в уютном доме отца Владимира, они сходят на берег Нугри, попьют чая. Завтра можно найти машину до Спасчик-река, набрать святой воды опять вернуться и поехать в мценск оттуда ходит электричка до толы контейнер уже пришёл можно будет заняться обустройством дома на тихоновской горе ну так что поехали спасибо вам правда спасибо но я хотел сегодня в спас-чекряк попасть к отцу егору и то дело ну в добрый час идти вам недалеко осталось километров 6 Человек так же быстро исчез, как появился. Легко сказать, недолго и те осталась. Киреев с тоской смотрел, как легковушка поднималась вверх на гору, смотрел долго, пока до она не исчезла из вида. Неожиданно ему вспомнились слова Экзюпери о том, что действие спасает от голода, холода и даже смерти. Что он сидит, согнувшись. Киреев достал из рюкзака тетрадь и стал писать. Ещё в Москве он решил вести в пути дневник. Михаил Прокофьевич стал писать не заботясь о красоте стиля, не подбирая слова. Писал о дороге до Болхова, о храме, где венчался Иван Грозный, о девочке Маше и о Цы в Владимире, ещё о розовом кусте на берегу Нугри. Незаметно он увлёкся. И даже записал рассказ священника о том, как к отцу Егору пришла бедная женщина, пришла за помощью, и баон, как мог, помогал страждущим людям. Кириев писал: Бросилась женщина в ноги к отцу Егору: "Помоги, детей кормить нечем". Богачом отец Георгий Косов так и не стал. А деньги ему приносили: кто жертвовал на храм, кто просил молиться за свою душу. Он протянул женщине 20 рублей. Возьми, купи себе корову, прокормишь детишек. Женщина с благодарностью взяла деньги, хотя и сомнение вдруг родилось: неужели батюшка не знает, что корову за такие деньги не купить? Только вышла от священника, навстречу мужик гонит на верёвке корову. Оказалось, ведёт он её продавать. Коров в хозяйстве 3 а сено мало приготовил. «А за сколько продаж?» – спрашивает женщина. Мужик отвечает, «Да хоть за двадцать рублей отдам, чем в город за семнадцать верст сейчас идти». Короче, сладились они. Женщина приходит домой, а вскоре вся деревня знала о том, что с ней случилось. И одна соседка позавидовала ей, и хотя имела уже двух коров в хозяйстве – Но всё равно пошла к старцу с той же просьбой, мол, дай денег, нечем детей кормить. Отец Егор помолчал, помолчал, затем достал 18 рублей. Возьми. Сдашь шкуры от своих двух коров, добавишь эти деньги и справишь себе коровёнку. Та удивилась. Какие шкуры? Коровы живые, здоровые, в стойле стоят, но деньги взяла а пришла домой, бежит дочь навстречу. «Мама! Коровы наши окалели!» Люди качали головами. Наказал Бог за жадность. Близился вечер, боль не утихала, но вновь сосредоточилась только в желудке. Привыкнуть к ней нельзя. Научиться терпеть, оказывается, можно. Да и привал пошел на пользу, Медленно Киреев поплёлся в гору. Когда он дошёл до Герасимова, на поля уже ложились сумерки. Не доходя до первого дома, свернул в сторону. Хорошая полевая дорога минут через 20 привела его на поляну, вокруг то ли лес, то ли старый сад, то ли околица деревни. Могилку он увидел сразу. На памятнике та же фотография, что и у него. Кириев поклонился могилке, посидел возле неё с десяток минут, а потом решил поискать родник. Над миром уже блестели своим равнодушным и прекрасным светом звёзды. Где-то лаили собаки, кричала сова. Михаил Прокофьевич растерялся. Он то натыкался на стену прошлогодней сухой травы, то упирался в какие-то развалины. Стало ясно, что найти родник самому Затее бесполезная. Вдруг он увидел огонёк, сил будто прибавилось. Не разбирая пути, он добрался до маленького домика, откуда-то из кустов на киреево бросилась собака. Все попытки утихомирить её приводили собаку в ещё большую ярость. Когда он подошёл к двери и постучался, псина схватила его кроссовку, дверь открылась. На пороге появился высокий седой старик. Вам кого? Сейчас скажу. Собаку сначала отгоните. Дед также невозмутимо бросил: "Шарик на место". Шарик мигом прекратил лаять, но продолжал рычать, отошёл в сторону. "Так вам кого?" вновь спросил старик. "Не подскажете, как мне найти родник отца Егора?" Подождите, я только возьму фуфайку и сапоги обую. Так Киреев познакомился с бывшим директором Черековской школы Сергеем Сергеевичем.